Глава 34. Возвращаться домой было непривычно. Я смотрела на раскинувшиеся заснеженные просторы из окна машины и думала о том, как удивителен мир. На заднем сиденье спал барбарик. Не ожидала, что Алексей возьмет его с собой, но это было даже к лучшему. Они не выставляли свои чувства на показ, и все же напряжение исчезло. Мальчики подружились. О чем думаешь? спросил Алексей, не отрывая взгляда от дороги. О барбарике. Уклончиво ответила я. Знаешь, он, оказывается, может искать след. Четко отследил твой путь от первого заброшенного дома до остановки. Вот видишь, а ты его на цепь посадить хотела. И до сих пор хочу. Честно признался Алексей. Я улыбнулась. Хотеть не вредно. Когда я узнала о твоем секрете, то думала, что меня уже ничто не удивит. Так странно осознавать, что боги существуют. Семаргу. Не совсем Бог. Он, скорее, посредник. И правильнее будет сказать «существовали». Да ладно, разве события на капище не прямое доказательство их существования? Нет, это доказательство, что древняя псина еще не сдохла. Обряд можно было произвести где угодно. И сделаем мы это в нескольких сотнях метров от святилища, Симаргло бы даже не прилетел, и соловей остался жив. Чудище услышало зов и по старой памяти взяло жертву человеческую жизнь. Я на какое-то время замолчала. Боги существовали, то есть они смертны, а Симаргл вроде последнего представителя своего рода. Нет, определенно текущая реальность еще не уложилась в моей голове. А ведь Соловей был уверен в успехе, говорил ему его нагадали. Алексей только рассмеялся в ответ. Я даже знаю, кто. Ни в коем случае не хочу оскорбить Глафиру, но она, как всегда, слышит звон, да не знает, где он. Она оказалась недалека от истины, — заметила я. Обряд, капища, кровь. Ага, подумаешь, промахнулась с маленькой деталью насчет передачи только между супругами. И где теперь Соловей? Вопрос был риторический. Я же сидела и никак не могла прийти в себя от того, что Глафира оказалась замешанной в эту историю. С другой стороны, став одним целым семарглом, он и вправду обрел бессмертие. Добавил Алексей и ухмыльнулся. И когда же мой муж успел стать таким кровожадным? Хотя талику удовлетворения испытала и я сама. От мысли о том, что человек, пытавшийся убить Алексея, получил по заслугам. Зайдя домой, я замялась на пороге. Нас не было несколько дней, а ощущение, что прошла целая вечность. Праздничные украшения висели на своих местах, Под елкой застыл маленький поезд. Не хватало только коробок с подарками. «Скоро же Новый год!» — растерянно заметила я. «Да», — вздохнул Алексей. «И роды, и роды», — повторил он за мной. «Мы оба взгрустнули, понимая, что скоро наша жизнь кардинально изменится. Уставшая, я поднялась к себе в комнату. Там было немного грустно и одиноко. Но ничего. Не завтра» так через год мы снова будем жить в одной комнате. Ополоснувшись в душе, я сразу легла спать. Последние несколько дней окончательно вымотали меня. Бока болели, все тело ломило. Спать на полу в конце третьего семестра — то еще удовольствие. Я проспала до утра следующего дня. Голова раскалывалась от долгого сна. Хотелось кофе, который строго-настрого запретил врач. Заварив травяной чай, я с презрением смотрела на крутящиеся в кипятке чаинки. «Я бессмертная или как?» Проворчала я себе под нос и потянулась к пакету с кофейными зернами. «Как же вкусно пах свежесваренный кофе!» Я взбила пенку и добавила сверху корицы. Напиток богов был готов. «О, ты мне кофе сварила!» «Спасибо!» Алексей увёл у меня из-под носа кружку и ни секунды не раздумывая отпил. «Неплохо!» «Неплохо? Да я туда всю душу вложила!» Возмутилась я. «Спорим, твой травяной чай тоже ничего на вкус». Алексей подмигнул и по привычке стал проверять сводку новостей на телефоне. И как он так быстро въезжал в привычную колею. Набрав легкий воздух, чтобы сказать все, что о нем думаю, я открыла была рот, но Алексей меня опередил. «Я тут подумала. Может быть, пригласим твою семью отметить с нами Новый год?» От подобного предложения я опешила и забыла последнюю мысль. «Ты уверен? Я, конечно, буду только рада, Но тебе, может быть, некомфортно?» «Может», — кивнул Алексей. «Но все же пора с ними познакомиться еще раз». Я с сомнением посмотрела на мужа. Воображение красочно рисовало разговоры о последних событиях из жизни семьи, которые Алексей напрочь забыл. Это было равносильно встрече с друзьями, где они обсуждали последнюю вечеринку, которую ты пропустил. «Хорошо, тогда я созвонюсь с мамой, и мы обсудим детали». Алексей кивнул и собрался уходить. «Постой, ты куда?» Удивленно спросила я. «На работу?» Алексей выглядел недоумённо. «Действительно. Куда ему еще идти на второй день после наших злоключений в Липецкой области?» Съездил, жену забрал, древнюю собаку покормил. «Пора и деньги идти зарабатывать». Я тяжело вздохнула. Может быть, воспоминания к нему и не вернулись, зато подход к жизни остался прежним. «В любой непонятной ситуации иди работай». Мой же план на день был прост. Гулять, есть, спать и поговорить с мамой и Алинкой. Организовать семейный праздник без их помощи у меня не хватит сил. Я поймала себя на мысли, что скучаю по Марьяне. Хорошая была домработница. Жаль, дура. Проходя мимо зеркала, я задержалась, чтобы получше себя рассмотреть. Бессмертие же принадлежало мне и раньше. По сути, с отказом Кощея ничего не изменилось, просто мы теперь точно знали, у кого она останется после. Выглядела я отлично. Розовый цвет лица, спокойный взгляд и никакой усталости. Словно не я последние три дня жила с похитителем в заброшенных, плохо отапливаемых домах. Выдержав плотный график и договорившись с мамой, я прилегла подремать и проснулась, когда Алексей вернулся с работы. «Ты себя хорошо чувствуешь?» — встревоженно спросил он, всматриваясь в моё заспанное и опухшее с лицо. «Может, снова анемия? Или беременность?» — попыталась пошутить я просто отсыпаясь за последние дни. «Как дела на работе?» Светлана спрашивала, как мы отдохнули в отпуске. «Софья», — автоматически поправила я. Мне показалось странным, что он никак не запомнит имя секреташи, Я даже хотела об этом сказать, но вовремя себя остановила. У Алексея появились маленькие слабости. Он попросту перестал запоминать людей, которые были для него не особенно-то и важны. На душе сразу стало тепло от мысли о том, что красавица Софья осталась незамеченной. «И что то ей ответил?» «Посоветовал тоже отдохнуть в Липецкой области». Я рассмеялась до слез, представив Софью в гостинице, где Лёша ночевал вместе с Барбариком. Кстати, я поговорила со своими, пути назад нет. 31 декабря сюда приедут мама с папой и Алинка с семьёй. Так что готовься, я немного замялась. Дело в том, что был один момент, о котором мы как-то не подумали. Спальные места. Где всех разместить? И главное, как объяснить Алексею о необходимости спать вместе со мной. С другой стороны, это же он предложил пригласить всех. 31 декабря утром приехали мама с папой. Алина с Кириллом должны были после работы забрать девчонок и выдвинуться к нам. Алексей взял в этот день выходной, чем немало меня удивил. А дальше была резка салатов под иронию судьбы. Перестановка в гостиной, чтобы разложить обеденный стол. Экстренная поездка в магазин за недостающими ингредиентами. В двух словах — предпраздничная суета. Меня старались практически не напрягать, и я болталась под ногами даже у своих племяшек, которые накрывали на стол и старательно делали нарезки. Нужно было принарядиться, и я поднялась на второй этаж. Шестое чувство подсказывало — ни одно платье на меня больше не налезет. В последнее время было как-то недо покупок, и все, что осталось из гардероба, это пара кофточек, толстовок и джинс для беременных. Итак, интуиция меня не обманула. Пришлось импровизировать из того, что есть. Я сменила толстовку на шелковую блузку, которую купила пару месяцев назад, чтобы проводить встречи по скайпу. Накрасилась и завела локоны. Сочетание с джинсами вышло неплохо. Время близилось к шести вечера. В дверь тихо постучались. Да! Спросила я. Можно войти? Спросил Алексей. Конечно. Удивленно ответила я. Он же обычно вламывался без стука. Ксюша, я прикинул спальные места. Не против, если я переночую с тобой сегодня. Кровь тут же прилила к щекам, и я смущенно кивнула. Значит, Алексей все прекрасно понимал сам. Мы вместе спустились вниз. Мама с Алиной решили ненадолго прилечь отдохнуть перед застольем. Вика с Таней смотрели телевизор, папа и Кирилл достали где-то шашки и играли на кофейном столике. Моя рука коснулась теплых пальцев Алексея. Это была моя семья. И от мысли о том, что она не вечна, на глаза навернулись слезы. Тяжело думать о том, как краткая жизнь и быстротечно время, прошептал Алексей без слов уловив мое настроение. Я снова только кивнула в ответ. «Бессмертие. Так ли оно уж бесценно?» Тряхнув головой, я выкинула все грустные мысли и растворилась в моменте. И время пролетело, как один миг. Начался Новый год. Под бой курантов я загадала желание и осушила до дна бокал с минералкой. Таня с Викой чуть не спалили дом, зажигая записки с желаниями и выпивая их вместе с газировкой. Алинка тут же их отчитала за подпаленную скатерть. Мама чмокнула отца в щеку и они засмущались, как пятнадцатилетние подростки. Кирилл этим же способом отвлек Алину от девочек. Алексей прижал меня к себе и чмокнул висок. Все были счастливы, и все были на своих местах. Ранним утром мы остались с Алексеем в комнате вдвоем. Я откинулась на подушки и постаралась как можно естественнее сказать. «Мы могли бы снова спать вместе». «А тебе можно?» — удивился он. «В смысле, в одной комнате?» «Просто спать!» — возмутилась я и уже с меньшим пылом добавила. «По крайней мере, до рождения ребенка. «После мне придется вернуться к себе?» — продолжал изводить меня Алексей. «Он же прекрасно понимал, к чему я клоню». «Только если ты сам этого захочешь?» — ответила я и отвела взгляд в сторону. Он сел на краешек кровати возле меня и внимательно посмотрел мне в глаза, словно собираясь с мыслями. Секунды тянулись мучительно долго. «Сейчас он скажет, что мы торопимся, и я почувствую себя полной дурой». Алексей провел ладонью по моей щеке, заставляя забыть о маленькой истерике внутри моей головы. Он медленно наклонился и коснулся моих губ. От нежного трепетного поцелуя в животе запорхали бабочки. «Я тебя люблю», — прошептал Алексей и протянул ладонь, на которой лежало моё обручальное кольцо. «Можно?» Я не смогла произнести ни слова от волнения. Улыбнувшись, он взял мою руку и снова одел на нее безрассудно брошенное в полуссоры кольцо. Ты вспомнил, выдохнула я, решив, что наши воспоминания наконец-то снова стали общими. Нет, мягко перебил Алексей. Просто чувствую это и хотел тебе сказать. Но когда? Вместо ответа он снова прижался к моим губам. Действительно, какая разница, когда?